Глава двадцать седьмая Монстр уже явно никуда не торопился, делая медленные шаги по направлению к загнанным в угол жертвам. Теперь он был уверен, что они никуда от него не денутся. Каждая мышца, которыми было покрыто все его темно-коричневое тело, будто вибрировали от наслаждения. Передвигался монстр, На всех своих четырех конечностях, при каждом шаге, клацая по бетонному полу огромными черными когтями. На каждую лапу приходилось по четыре таких острейших лезвия. Удивительно, но у этой твари был даже хвост, длинный массивный отросток, которым она хлестала о стену с такой силой, что от нее отваливались куски камня и бетона. Но самым жутким оказалась голова. Даже несмотря на огромные размеры монстра, из-за которых он с трудом протиснулся в образовавшийся проем в стене, голова все равно оставалась самой страшной его частью. Вытянутая, как у собаки, пасть была наполнена сразу двумя рядами почерневших и острых, как бритва, зубов. Периодически из нее высовывался длиннющий красный язык, с которого ручьем стекала мерзкая зеленоватого оттенка слюна. На самом конце пасти расположился черный нос с четырьмя ноздрями, которые то и дело расширялись, а затем сужались. И глаза, два страшных, наполненных яростью желтых глаза с черными зрачками, ни на секунду не упускали из виду до смерти перепуганных жертв. Монстр продолжал не спеша сокращать расстояние, пристально следя за Настей с Егором и издавая при этом тихое рычание, которое больше походило на мурлыканье от удовольствия, чем на звуки агрессии. Когда жеда до от страха парочки оставалось всего около пяти метров, монстр резко выпрямился во весь свой рост, разинул пасть настолько широко, что туда вполне мог пролезть взрослый человек — и зарычал, что есть сил. Настю с Егором мгновенно обдала потоком зловонного воздуха, а от уровня громкости рычания у обоих тут же заложило уши. Несколько рядов зеркал заходили ходуном, но в итоге все-таки устояли на своих местах. А вот Насте с Егором в этом плане повезло меньше. Поток воздуха, вырывавшийся из пасти монстра, оказался настолько сильным, что оба сразу же попятились назад и рухнули на пол, не в силах устоять перед такой стихией. Захлопнув пасть, монстр растянул ее в подобие некой улыбки, будто все происходящее забавляло его. Скорее всего, так оно и было, ведь он не спешил нападать, а продолжал издеваться над бедолагами, словно пытаясь вызвать у них сердечный приступ. Только вот эффект получился совсем обратным. Благодаря хорошей встряске, Насти с Егором смогли выйти из оцепенения. В большей степени, конечно, спасибо за это, можно сказать, довольно болезненному падению. Пронзившая их боль смогла привести обоих в чувство. Резко вскочив на ноги, Егор схватил Настю за руку, которая тоже смогла подняться, и потащил ее в противоположный конец помещения. Чего этим самым молодой парень пытался добиться, было и для него большой загадкой. Настя же тем более не понимала его действий, просто следуя за ним. Выхода из ловушки по-прежнему не было, а идея за зеркальем продолжала оставаться на уровне чего-то фантастического. Ведь ни Егор, ни Настя не имели ни малейшего понятия, как можно открыть туда портал и возможно ли это. Монстру же подобное действие жертв явно не понравилось. Очередное оглушающее рычание, от которого затряслось все помещение, стало лишним тому подтверждением. Зеркала вновь заходили ходуном, а со стены потолка в очередной раз посыпались камни и бетон. Но и это оказалось еще не все. Трещина на потолке продолжала увеличиваться. На этот раз она стала метра на три длиннее и на несколько сантиметров шире. Этого вполне хватило, чтобы из образовавшегося проема посыпались куски земли. «Черт, черт, черт!» — паниковал Егор, осознавая, что либо их с Настей в итоге схватит монстр, либо же они окажутся погребенными заживо под толстым слоем земли. Он не сомневался, что бетонный потолок долго не протянет. Ещё пара таких оглушающих рычаний от монстра, и всё здесь обрушится, погребя под собой не только молодую пару, но и последний шанс на избавление этого мира от кровожадной твари. «Что нам делать?» — пропищала Настя. Оказавшись возле запертой двери в конце помещения, Егор от безысходности схватился за ручку и предпринял ещё одну попытку открыть её. Разумеется, ничего не произошло. Дверь уперто стояла на своем, не желая выпускать из-за подни молодую пару. Монстр же больше не медлил. Продолжая издавать тихое рычание, похожее на мурлыканье, он направился за сбежавшими жертвами. Пробираться между зеркалами у левой стены и теми, что выстроились в несколько рядов, для него оказалось делом затруднительным, проход был слишком уж узким отчасти Это замедлило монстра, что дало ребятам несколько лишних секунд на размышление. Правда, всего несколько, так как тварь не собиралась церемониться с тем, что могло помочь вновь ее запереть. Несколько зеркал тут же попадали на пол, а некоторый монстр просто отшвырнул в сторону, дабы расчистить себе путь. Удивительно, но ни одно из них не разбилось, хоть они и падали на бетонный пол. Это не наносило им никакого вреда, как самим зеркалам, так и их рамкам. Видимо, настолько сильным было заклинание, которое Валерий Громов использовал при создании всего этого шедевра. «Бежим!» — неожиданно закричал Егор, сообразив, что шанс на спасение все же есть. Пока монстр возился с зеркалами по левую сторону помещения, то открыл проход на противоположной стороне. Насте с Егором оставалось только прошмыгнуть рядом со станками и выскочить в проход, где не так давно находилась дверь, который в данный момент был открыт. Повторять дважды не пришлось. Несмотря на весь страх и панику, Настя все быстро поняла. Нет, они не рванули, сломя голову, дабы не привлекать внимание монстра. Пока тот крушил все, что находилось на его пути, Настя с Егором тихо, не создавая никакого шума, побежали к выходу. Вся надежда была на то, что монстр не сразу обнаружит пропажу. Ибо в противном случае ему не составило бы труда догнать сбежавших в очередной раз жертв где-нибудь в тоннеле. Бесшумно миновав последний ряд зеркал, Настя с Егором бросились к выходу. Монстр же все еще крушил зеркала, практически добравшись до конца помещения. В этот самый момент он совсем не подозревал, что молодая пара умудрилась его обхитрить. Грохот от падающих зеркал продолжал сотрясать помещение, когда Настя с Егором наконец-то выскочили в тоннель. Выскочили и тут же остановились. «И куда это вы собрались?» поинтересовался Петр Валерьевич, перегородивший им путь.